глава 5 бойтесь своих желаний кремниевый дед-то оказался подытожил мозголешки играя со стечкиным просто ковпак какой-то расстрелял нас и глазом не дернул откуда они берутся такие порядочные и главное чужие я своих сколько не кормлю и не грею а сдадут с потрохами первому же следователю миша хлебнул холодной водки закинув следом кусок буженины Им просто другими быть западло. Они одинаковы. Одинаково порядочные, одинаково искренние, одинаково злые. Они даже врагов и жен бьют одинаково. Красноперов отнял Владимира пистолет и спрятал его в поясничную кобуру. Вот Семенович меня не сдал, порядочный. Но если в России снова начнется семнадцатый, он же меня первый и пристрелит. Как тебя с Вовкой. И тоже во имя справедливости. Он ненавидит всех нас за всю эту сладость и чрезмерность. Да ладно, Георгиевич, не преувеличивай. Назвал тебя мудаком и испугался больше, чем нас вместе с утюгом. Не меня он испугался, а своего бессилия передо мной. К чему героизм, когда нет ни единого шанса? А был бы у него хоть один боевой патрон, и разговор бы другой получился. Думаю, под мою дачу у него канистра с солярой уже припасена. зуббасты у тебя крепостные ваше благородие выдал блудов налегая на баране ребра и мечтательно продолжил: Жарко здесь и скучно во франции сейчас хорошо. Они сидели на широкой террасе, с которой открывались безудержные русские просторы, проитые стремительной нитью волги. рышу подпирали резные столбы в виде языческих выдолов. Под самой кровли висел лик спасителя. бесконечно менялись блюда и скрывались бутылки люди подъезжали и уезжали поздороваться выпить за хозяина напомнив о себе красноперов был радушен но дистанцирован всех угощал но не со всеми пил искренне радуясь только мозголевскому и блдову вот и наша виктория мозгоевский встал первым заметив поднимающуюся на террасу даму классные у вас страуы виктор георгиевич Вежливо улыбнулась девушка, подсевшая к генералу. — А мы сейчас, Викуся, скажем, чтобы страусиную яичницу сделали. Мясо у них собачье, а вот яйца мне нравятся. — Спасибо, не надо, я уже сыта. Пожалуй, разве только чуть-чуть вина? И тут же, словно джинн, за ее спиной возник официант за бутылкой холодного просека. — Мне через месяц тигрят уссурийских должны привезти. Я уже огородил под них гектар леса. «Приезжай с кисками поиграть, пока они еще маленькие». «Не многовато, Гектар?» — удивилась девушка. «Маловато!» На воле тигр нарезает себе землицы до 800 квадратных километров, метит ее как собственную и хозяйничает на ней. Поэтому мой Гектар им будет как угол в клетке. Хотя все упирается в привычку, как всегда. «Георгиевич, давай вернемся к экспериментам со снами!» Хрустнул пальцами Глудов. Я тут и так и сяк подумал а действительно почему бы не попробовать всяко интереснее чем рыбалка и мозг галликий взглянул на девушку чем мужиков стращать автоматами да и возлияние все эти надоели георгиеч ты бы рассказал нам детали а то только воду намутил да в принципе все просто делают нам всем по уколу в голову и мы идем смотреть сны о судьбах канувших в лету выдающихся товарищей причем чтобы не было скучно можно не разбивать наш коллектив даже во сне это как сны можно совместить как я уже рассказывал днк содержит атомарную нить которая является генетическим датчиком времени на всей своей протяженности нить уникально она не повторяется но постоянно для всех наши специалисты научились сопоставлять разные судьбы по временной нити как отпечатки пальцев Как бы вам объяснить? Генерал прервался, подумал. Вот представьте, что есть, скажем, Ваня и Петя, которые жили приблизительно в одно время, поэтому у них приблизительно одинаковые временные нити. Так вот, можно сопоставить их общий промежуток времени по абсолютному совпадению этих нитей, затем найти любой понравившийся вам идентичный заусенец и с этого момента параллельно запустить два сна из жизни Вани и Пети. «А девочек берете с собой?» – прощебетала Виктория, прильнув к генералу. «Не боишься, милая?» Красноперов нежно приобнял подругу. «Если с тобой, то нет». Девушка обольстительным шепотом скользнула по щеке своего кавалера. «Тогда нам остается лишь выбрать донора в памяти, вынести наличные, сдать анализы и через пару недель дружно явиться на операцию». «Операцию?» – скривился Владимир. «Скорее, процедуру. Ничего сложного и рискованного. Займет не больше получаса». «И где проводят нынче подобные опыты?» С наигранной бравадой в голосе спросил Блудов. «Сами увидите. А пока это государственная тайна».